Нет, нужно просто хорошенько подумать, и тогда отыщется какой-нибудь другой способ. Она немного постояла, прислушиваясь к глухим ударам своего сердца и негромкому тиканью часов на камине. Возможно, ей стоило подняться наверх, попробовать найти телефонный аппарат и позвонить в полицию. Копы сумеют справиться с доберманами. У них найдутся ключи, чтобы снять с нее наручники и надоевший стул. Они спасут и Ариэль. Один телефонный звонок, и она решит все свои проблемы одним махом. Но интуиция, старая добрая советчица, подсказывала ей, что наверху она тоже не найдет телефона. Крейбин Ствехс был таким скрупулезным. и методичным, что поймать его на недосмотри не представлялось возможным. Пока он жил дома, телефон оставался у него под рукой, но когда он уезжал, тот соединял и прятал аппарат. Может быть, даже брал его с собой или уносил в гараж. Стул, привязанный цепями к её телу, Он запутался под ногами, заставлял чувствовать себя неустойчиво, и, карабкаясь по лестнице вверх, кот опять-таки могла упасть и причинить себе серьезную травму. Хорошо, если все закончится кратковременной потерей сознания. Однако она могла сломать себе ногу, руку, шею. Если же она не найдет наверху телефона, ей придется спускаться обратно, а это было столь же опасно. А сколько времени она при этом потеряет? Повернувшись спиной к серой гладкой стене, кот отступил от неё футов на 6 и остановилась, закрыв глаза и собирая всё своё мужество. А вдруг одна из спиц переломится и воткнётся в неё острым концом, ринувшись на стену всем своим телом, кот сама загонит острую щепку себе в спину. Может быть, она даже пройдёт насквозь, задев по дороге кишечник. Не спасёт даже мягкая подушечка на спине, в которую сломанное деревьяшко может вообще не попасть. Нет, скорее всего, она повредит себе позвоночник. Основная сила удара придётся на нижнюю часть стула, ножки которого ударят ей по ногам. Верхняя же часть стула сначала отклонится, а потом с силой вернётся назад, причём верхняя кромка спинки попадёт ей точно по шее. Спицы, которые она начала сломать, были укреплены между сиденьем и широким полукруглым верхом. А он выглядел достаточно твёрдым, чтобы сместить шейные позвонки. Если дело кончится этим, то вех найдёт её на полу в гостинной, погребённую под стулом и парализованную от шеи и ниже. Кот вспохватилась и даже упрекнула себя за то, что так много думает о всех возможных вариантах развития событий без всякой видимой причины, останавливаясь на сценариях самых мрачных. Разумеется, виновата в этом была не она. А то, что в детстве ей слишком часто приходилось лежать с нижней стороны кроватных пружин и гадать, чем закончится вечеринка дракой или убийством. Когда Коте было 7 лет, они с матерью некоторое время жили на полуразрушенной ферме в окрестностях Нового Орлеана, где кроме них обитали мужчина по имени Зак и его подружка, которую звали Мемфис. Однажды их приехали навестить двое мужчин, которые привезли с собой пенополистироловый холодильник. И Мемфис убила обоих через 5 минут после того, как они переступили порог кухни. Приезжие сидели за столом, и один из них о чём-то разговаривал с котом, а второй откупоривал бутылку пива. Когда Мэм достала из холодильника револьвер и уложила одного за другим обоих, аккуратно и точно прострелив им головы. Всё произошло так быстро, что никто из них не успел даже попытаться спастись. Кот, проворный и быстрый, как геккон, немедленно бросилась прочь, решив, что Мемфис сошла с ума и что всех их ждёт такая же участь. В этот раз она спряталась на синавале в амбаре. За час небольшим, что взрослые потратили на её поиски, кот столько раз представляла себе, как её лицо, пробитое пули, превращается в кровавое месиво, что все воображаемые образы, мелькавшие перед её мысленным взором, даже возлюбленный дикий лес, в который она никак не могла сбежать на совсем, И трава у норки дядюшки барсука были окрашены в багрово-красные тона и влажно блестели. Однако к своему огромному удивлению маленькая коты-шеперд пережила и эту ночь. Она слишком много времени посвящала выживанию целую вечность. Выживет она, И сейчас, или умрет, стараясь спастись. Так и не открыв глаз, кот ринулась на стену спиной вперед и со всей возможной скоростью, какую ей позволяли развить оковы на ногах. Несмотря на страх, по-прежнему владевший ею, в мозгу кот мелькнула мысль, что со стороны она, должно быть, выглядит призабавно, Поскольку для того, чтобы разогнаться, ей приходилось быстро-быстро семенить ногами, короткими детскими шажками навстречу перелому позвоночника. Как смешно. Но тут она врезалась в стену и поняла, что ничего смешного в этом нет. Коту пришлось слегка наклониться вперёд, чтобы ножки стула торчали по направлению её движения. И именно на них, по её задумке, должен был прийти самый сильный удар. Так оно и произошло. Она вложила в бросок всю тяжесть своего тела и была вознаграждена громким хруст трескающегося дерева.